Тед поехал и был на кладбище вместе с остальными членами садового клуба, но скоро уехал домой из-за приступа сенной лихорадки. Она расклеилась, глаза у нее зудели, от вьюнка на ладонях повыскакивали огромные красные волдыри, и поэтому она не больше хили понимала, с чего бы это играть нужно непременно у нее дома. Она даже переодеться после кладбища не успела и вышла к ним, как была, в перепачканных землей бермудах и длинной африканской дашики. У Эди была такая же рубаха. Знакомый миссионер-баптист привёз их из Нигерии. Они были сшиты из цветастой, прохладной на ощупь ткани, и обе старушки частенько надевали экзотические презенты, когда возились в саду или ходили за покупками, абсолютно не подозревая, что в этих кафтанах выглядят как пропаганда чёрной силы. Чернокожие парни высовывались из машин и, вскидывая кулаки, салютовали Эди Стетти. Седые пантеры, орали они. Элдридж и Бобби, вперёд! Партия чёрных пантер, радикальная организация, отстаивавшая права чернокожего населения в 60-х-70-х годах. Элдридж Кливер и Бобби Сил известные сторонники этой партии. Вазицу в земле Теттикорум не любила. Это Эдди силком затащил ее в садовый клуб, и теперь Тетти только и мечтала о том, чтобы скинуть шорты и кафтан и забросить их в стиральную машинку. Она хотела принять бенадрил, она хотела залезть в ванну, она хотела дочитать библиотечную книжку, потому что завтра ее уже надо было вернуть. И она совсем не обрадовалась, когда увидела у себя на пороге детей. Но виду не подала, и любезно, но ну, разве что капельку иронично, их поприветствовала. Как видишь, Хелли, у меня тут всё по-простому, раза два подряд сказала она, пока они гуськом шли по узенькому коридору, заставленному древними массивными шкафами из адвокатской конторы. Коридор вёл в аккуратную гостиную, совмещённую со столовой, где почти всё пространство занимали громоздкий сервант красного дерева с буфетом, который раньше стоял в напасти, и старинное пятнистое зеркало в золочёной раме. Оно было такое высокое, что упиралось в потолок. Со стен на них таращились одюбоновские хищные птицы. Джон Джеймс Одюбон, известный американский орнитолог и художник-анималист. Персидский ковер гигантских размеров. Он тоже раньше лежал в напасти, а теперь не помещался ни в одной комнате. Его край лежал толстым валиком у входа в соседнюю комнату, словно ворсистое бревно у прямо гниющее посреди дороги. Осторожно, не споткнитесь. Она протянула руку, помогла Хилис Гарет переступить через ковёр, словно они шли по лесу, и она, как командир отряда скаутов, помогла им перелезть через упавшее дерево. Спросил Гарет: "А она расскажет, что Адолайду у нас хозяюшка, лебел умеет обращаться с детьми, а Эдит следит, чтобы всё шло по плану?" «Но только я вот ни в чем это ко мне сильна». «Нет, меня папочка всегда звал Архивариусом». «Знаете, кто это?» Она резко, весело оглянулась. Глаза у нее были красные. На скуле грязное пятно. Хилий тихонько отвел глаза. Он немного боялся, старушек горит. Они были длинноносые, двигались порывисто, по птичьему. И были похожи на ведьм. «Не знаете?» Тед отвернулась и оглушительно чихнула. «Архивариус», — зашмыгла она носом, — «это просто красивое название для барахольщика». Гарриет, милочка, ты уж прости свою старую тетку за то, что она уже все уж прожужжала твоему несчастному товарищу. Тетя не хотела никого утомить. Она надеется только, что Хилли не расскажет своей славной мамочке о том, какой у меня тут бардак. «В следующий раз», — прошептала она Гарриет, — говорит, В следующий раз, лапушка, перед тем, как зайти, позвони тёте Тетте по телефону. А если бы меня не было дома, и вам бы дверь никто не открыл. Она смачно чмокнула безучастную Гарит в круглую щёчку. Ребёнок грязнее грязи, а мальчишка хоть и чистый, а одет в дурацкую белую футболку до колен, которая болтается на нём как старьёвская ночная рубашка. Она вывела их на заднее крыльцо и помчалась на кухню где звонко бряцая ложкой намешала им лимонаду из воды из-под крана и магазинного порошка с лимонным вкусом вот эти корум были и настоящие лимоны и сахар был но нынешние дети теперь от всего натурального нос воротят докладывали подружки тёти его которых имелись внуки она крикнула детям чтобы лимонад наливали себе сами боюсь хили у нас тут всё по-простому уж надеюсь вы сумеете сами себя обслужить И побежала к себе, чтобы наконец помыться.